лысый ее муж и твой брат Лука. Сейчас он держит в руке камень, чтобы не заснуть во время службы. И если заснет, камень упадет и разбудит его. А твоя мать говорит, что камень он держит и в постели, когда заваливается с мартицей. А сейчас немного пьяного хлебца, сказала госпожа Пороскева Апуич, за накрытый на 12 персон стол. А потом окунем взгляд в суп. А вот что я говорю им, еретикам, о Тебе, Господи, хранящий на пороге наше счастье, чья повозка меня везет, тому я и коня нахваливаю. Помилуй, Господи, хозяина нашего и моего повелителя Харлампия, очисти руки его и наши, Господи, перед хлебом Твоим и кровью Твоею, ибо руки Твои извечно чисты, и глаголы Ты в них не берешь». «Буду хранить тебя, Господи! Храни и ты меня, и все, что принадлежит нашему Харлампию! Аминь!» После того, как все уселись, госпожа Пороскева взяла кусок хлеба и засунула себе за пояс. «Погляди, сынок, на сестер своих и братьев, на женных твоих невесток. 6 месяцев в году у них июнь, а декабрь едва заглядывает к ним в дом. И все это подарил им отец наш Харлампий. Ты только посмотри, Марта, пирожки, жареные с пахучими травами. Глянь, Марка, Поросёнок запеченный в сахаре и капуста, заквашенная в день святого Луки. Возьми, Сара, вареников, а ты, Лука, знаю, больше всего любишь сардины, сваренные в вине. Берите, детки мои, и голубков с двумя и с тремя крылышками. Любуйтесь на эту красоту, да кушайте». Всё сладостью растекается во рту, греет, пощипывая язык, хрустит на губах, сок пускает, за ушами потрескивает, горло распирает. А как проглотишь, снова возвращается, в нос сшибает, да и после того, как в живот проскочит, след оставляет. Воспоминания, сладкие воспоминания, которые тебя, как икону, целуют. А ты, Аница, заткни за ухо чесночную дольку от нечистой силы. Она от тебя совсем близко ходит и от шалопая моего софрония, который чужой жаждой напивается да чужим голодом наедается. А знаешь ли ты сафроний, что вкуснее всего? Не знаю, матушка. Отцовский дом. Обгложишь как следует косяки и дверные ручки, окна и пороги, а выплюнешь один ключ. Мне, матушка, отцовский дом не нужен. Смотри-ка. Всю жизнь как сыр в масле катается, с детства к этому приучен, а тут вдруг ему и дом родной не нужен. «Поди, я лучше знаю, что тебе нужно. Жена тебе нужна. А тут в этом кошельке браслетик для нее». И брат Сафрония Марка быстро передал ему шелковый мешочек, в котором тот нашел золотой браслет с надписью, начинавшейся словами «Я талисман». «Спасибо, матушка». Но я не собираюсь жениться. А мне что тогда прикажешь делать? Болеть твоей молодостью, пока ты от нее выздоравливаешь? Дом тебе не нужен, жена тебе не нужна. Но твоя жена нужна мне, а дом нужен твоим сестрам. Йована остается без преданницы, если наш дом не пойдет ей в преданное. Я держу тебя как туза в рукаве и женю, каких бы слез это мне не стоило». церкви ты видел Петру. Это не пойдет ни за мужским, ни за женским крестом. Но виноградников у нее столько же, сколько и кораблей. Она даже огонь взвесить может. Женись на ней. Она и очаг твой посолит и вилку приручит. Тогда мы отдадим половину нашего дома Йовани в приданное, и она сможет выбрать себе женишка. А не согласишься, у нее нет выбора. Пойдет за старого и богатого. Вот теперь ты выбирай. Или ткни пальцем угад вмешалась в разговор невестка Сафрония Марта, на что Аница рассмеялась и добавила, указывая на стол. А этого каплуна пекли на женских или на мужских дровах. Не хочу я, матушка, чтобы меня так за каплуна замуж выдавали. А знаешь ты, как я выходила. Как-то ночью прикусила во сне язык. И следующей ночью снова даже ранка на языке осталась. Сама себя спрашиваю, что это такое я ночью говорю, если сама себе язык прикусываю. Перебрала в памяти все слова, какие знала, и нашла. Нашла то единственное слово, которое ложилось в эту рану на языке, как сабля в ножны. «Триест!» — крикнула я из первой почтовой кареты и прилетела прямо сюда. прямо в объятия Харлампия Апуича. Я это помню так хорошо, как будто все вчера было. Нас познакомили на балу в одном доме, и я захотела с ним танцевать, стала его искать. Дамы сказали мне, что он занят. «Что значит занят?» — спросила я. А они засмеялись, подвели меня к маленькому окошку в двери и велели посмотреть. Я заглянула и вижу — Харлампия заперли в комнате вместе с живым медведем. А когда он зверя смертельно ранил ножом, тот от боли с ног до головы залил его мочой. Мы с ним много смеялись и сильно любили друг друга. И в том же 1789 году в самый лютый зимний холод родила я тебя, Сафроний. Так вот это делается. Да ты ешь, соколик мой, ешь, и ни о чем не беспокойся. Чем лучше ешь, тем лучше слышишь. «А что собираешься делать, мне не говори, скажи это своей сестре, Йоване, что до меня-то я уж свадебные лепёшки готовлю. Месишь их, а они откликаются под пальцами, как барабан в полку твоего отца. Внутри у них по два желтка дрожат, как две сиськи, а стоит укусить, так и дышат. но ну, будьте здоровы».